Глава шестая Аура Лерга давила, заставляла тело, но не мозг, сжиматься, дрожать от страха, а в голове нет-нет и мелькало с трудом преодолеваемое желание, наплевав на все, броситься прочь. нестись, не разбирая дороги, верещать, как свинья на бойне, оскальзываясь и падая, вскакиваясь и снова мчаться, мчаться, мчаться, преследуя одну единственную цель — оказаться как можно дальше отсюда. Животный страх, первобытный ужас топили сознание, с огромным трудом возводил перед ними плотины и не давал разрастись панике. Воздействие напоминало Кроносовское и было очень похоже на пси-атаку ксеноматки. Хотя тот часто дополнительно приправлял излучение реалистичными иллюзиями, выдёргивало из глубин сознания все потаённые фобии человека. А ещё у меня имелась гранитная, абсолютная уверенность: стоит хоть немного спровоцировать Турина, и он убьёт не задумываясь. вмек поставить точку в моей бренной. Мне понятно только одно: почему до сих пор я находился в стане живых. Больше всего мне не понравилось, что кольчуга Дорна показала себя крайне плохо. Амулет никак не отреагировал на колдовскую сталь. Понятно было бы, если бы Лерк продавил или проломил защиту, но нет. Словно и не имелось артефакта стоимостью в 3200 золотых. И сейчас энергия в нём не проседала, пытаясь защитить от ментального воздействия, хотя после битвы её оставалось около трети. С другой стороны, проверка прибора в реальных боевых условиях огромный плюс. Дополнительно требовалось заплатить специалисту в Деморунге за консультацию о подобных видах защиты, именно ему, а не гоблину. Потому что его перформансы, тайны и недоговоренности вокруг кольца, к разговору о котором Синеморды не возвращался, хотя ни раз и ни два мы оставались наедине, сами за себя кричали. Но, может, Джиган опасался каких-то незримых для меня наблюдателей? Второй фактор недоверия – молчание про огромный минус исцеляющего дыхания. И он настаивался за кадром до беседы с Амелией. Вроде бы всё это мелочи и могли иметь под собой логическое обоснование, но но осадок остался. Вариантов происходящего с сотником я пока видел только два. Первый видимо, произошло нечто совсем из ряда вон, а второй паскудный ситрус продолжал гадить из-под тишка, насылая безумие на окружающих меня людей. Если не имелось некой другой потаённой причины, почему они начинали совершать безумные поступки, ведущие в итоге к их гибели или несущие крайне негативные последствия, и пол один верховного божества не стал исключением из правил, но также как и я, он смог в самый последний момент остановиться. Мальчишка, ты хоть понимаешь, что натворил? продолжал рычать Турин, задавая очередной вопрос из разряда риторических, потому что пока ответ ему не требовался. Я молчал. Пусть перебесится. Все атаки на меня прекратилось так же резко, как и началась. Или выдохся паладин, то есть имелись ограничения умения, или мой разум смог заблокировать негативное воздействие. Второе было более желаемо. Почему просто ждал? Потому что обстановку оценил в долю секунды, без всяких эмоций, а исходя из объективной реальности. Не было у меня никаких шансов, ни единого, это и раньше понимал. Да что говорить, имелась абсолютная уверенность в том, что напади я внезапно под пеленой Найта с использованием всех поражающих средств, включая гранаты. Вероятность успеха один черт стремилась к нулевым значениям. А сейчас не получилось бы и тактически грамотно отступить. Лёгкое движение руки Лерга и острейшее лезвие, кладящее шею, отделило бы голову от плеча на раз. С какой скоростью и как мог двигаться Визави, довелось ли це зреть лично на заседании малого совета, впечатлило. Гранаты как последний шанс не рассматривал, и на то имелись веские причины. Слишком спокойным был взгляд у Лерга, когда он остановился на подсумках с флаконами, оценивая мою экипировку до выезда из ворот. А на расстоянии полуметра даже я в очках до кровля видел едва заметную колдовскую ауру, клубящуюся вокруг сосудов с алхимическим зельем. И совсем не обязательно тому же Джигэну раскрывать подноготную наших с ним сделок, хотя и данного аспекта не стоило исключать, чтобы Турен точно представлял, с чем ему предстоит иметь дело в случае обострения ситуации. Следовательно, как угрозу данный фактор не расценивал. Фантастикой в подобном конкретном случае являлось уже то, что смог бы незаметно активировать гранаты. Но если случится чудо, то и тогда результат был бы простой — самоубийство, а его можно совершить более гуманными и легкими способами. Свои гипотетические действия я оценивал, не забывая про собственное безумное ускорение, какое давали когти Диса, и все равно не успевал. Использовать жнеца, прыгающего в руку, вряд ли. Ну опять фактурно проступила одна из первоочередных задач найти действенное, желательно мгновенное средство уничтожения любых туринов, как бы сказал дед, а то искать иглу Кощеея. Пауза затягивалась, а мои бойцы все как один давно обнажили оружие. Леонар Щепка нервно поигрывал мечом. Кевин в левой руке сжимал щит, прикрывая готовых к стрельбе Норга и Баска, а в правой копьё. Берг, выводивший под узцы из-за фургона тирка, заряженного в телегу, выхватил топор. Вряд ли стрелки промахнулись бы в такую мишень, их разделяло с Лергом всего лишь метров пятнадцать, но все бесполезно. Об этом и кричали испаренные на лбах воинов, бледность на их лицах и некая печать безнадежности. Никакого боевого задора и азарта, лишь покорной судьбе. Однако проглядывала и решимость принять предначертанное бестинаний впрочем им ничего другого не оставалось кроме как погибнуть в последнем и решительном и это несмотря на волны паники посылаемые эльгром хотя умение могло иметь либо сугубо направленный характер либо очень ограниченный радиус действия не выходящий за 5-6 метров столько было до ближайшего воина Реальное, увиденное собственными глазами, подтверждение весомости клятвы на крови порадовало. Это еще один положительный результат неадекватного поведения Турина. Сюда же, кроме других, следовало отнести и само знание о новых боевых возможностях паладина. Опять сон мыслей промелькнул, пусть и не в мгновение, но за время, пока сотник осыпал все и вся, пусть и безадресными ругательствами. Ведь и ватами, нецензурными да нельзя, но не очень красивыми. Не умел переплетать и сплетать их, как папаша Эндрю, чтобы завороженно и восторженно слушать и слушать. А так, глядя на своих воинов, учитывая их экипировку, поневоле возникала аналогия с наркоманом, пойманным на улице, которого затем с ржавым ножом бросили на скрайса и приказали отпилить ему башку. Поэтому... Кевин, приступать к сбору трофеев это приказ. Мы с сотником сами разберёмся, с глазу на глаз, распорядился я, не обращая внимания на раздувающее воздри агрессора. Десятник с облегчением посмотрел внимательно, чуть кивнул, а затем принялся распоряжаться. Амелия хоть и находилась далековато, пользуя оказавшегося в живых возницу, и, видимо, только поэтому ещё не вмешалась в процесс расставления точек на дьи. Я уже понял, что девушка не умела и не могла молчать, когда речь заходила о справедливости в ее понимании. Даже секретом поля Шинеля относительно возрождения их рода терзалась недолго. Такие люди, с одной стороны, хороши и полезны, а с другой — опасны тем, что у них отсутствовало элементарное чувство самосохранения и имелось пусть и объяснимое, но своя логика действий, о которой никогда не следовало забывать. Вот интересно, если дело примет самый плохой оборот и меня убьёт Лерк, то сколько чудом выживших здесь затем пополнит список жертв от нападения злобных гоблов, орков и некроманта. Уверен, все свидетели сгинут. Турин скрижитнул зубами, ни по душе пришлось, что я не дрожал от страха, не падал ниц, лишь спокойный и даже чуть укоризненно смотрел на возмутителя спокойствия. Зачем ты убил Йенунга первого пожирателя голов среди камнеголовых? Вот и конструктив пошёл, полился. Убери меч, если не хочешь убивать. Хочешь? Тогда сделай необходимое. Я убедился, что нас никто не слышит, произносил слова спокойно, но с нажимом. И не нужно уподобляться цирковым клоунам или безумным шавкам, какие лают, не кусая, вызывая смех толпы. А на нас смотрят люди, и достойно ли твоё поведение высокого звания аристо? Что? Что ты сказал? Вполне нормальным тоном, а не ором, спросил Турин, дико вращая глазами, явно сбитый с толку такой морализаторской отповедью. Даже я бы сказал, пока пребывал в неком смятении. Я не думаю, что ты оглохвад на часи и требуется повторять. Знай одно и усвой: меня не страшит встреча с Кроносом, я там был. А учитывая после какой славной битвы туда попаду и от чьих рук, то тебе следует бояться посмертия. Постарался, чтобы голос прозвучал устало, добавил надбивание. Ну если, конечно, ты его полодин, а не приспешник Эйдана. Мрок. Опять не сдержал ругательство, а затем продолжил ими сыпать сотник. Но клинок исчез, будто в воздухе растворился. А может, так оно и было? Чудо оружие, мать его. А у меня чувство снова по краю прошёл. Наконец Визави выговорился, вздохнул глубоко, словно собираясь с мыслями, и приказал вполне спокойно: Рассказывай, что произошло, коротко, чётко и по существу, и попробуй соври хоть в малости, лучше. Оборвал знакомую фразу, посмотрел в небо, где за серой хмарью сейчас скрывалась ока богов. Лучше не нужно. Пятерех человек, связанных со мной клятвоей кровью, я потерял. Поэтому Пересказ всех событий уместился в 5 минут. Говорил я рубленными фразами, без подробностей. Сотник меня не перебивал, слушая очень внимательно и почти не мигая, смотря, будто гипнотизируя, закончил же я вопросом. Так что я, по твоему мнению, сделал неправильно? Дитя Эйдана покачал головой тот, впрочем, без былого задора. Неужели действительно ситрос Или просто самообладание отличное. Но ну почему? Почему ты просто не спрятался в фургоне, за фургоном? У тебя пелена найта, активировал, скрылся из глаз, подождал, пока не придёт помощь. Зачем было вступать в заведомо безнадёжный бой? Безнадёжный? Я постарался вопросительно поднять правую бровь, вновь окидывая взглядом окружающий пейзаж. А посмотреть было на что, не считая моих транспортных средств, относительно благополучно пережили короткую схватку всего две пустые телеги, которые, как я и полагал, не вызвали никакого интереса у нападавших. Разрушенные клетки заключенными, где посреди кровавого месива нашлись и выжившие, но большинство из них было тяжело ранено. Кровь лужами на каменных плитах, оторванные конечности, перекуроченные человеческие тела, несколько убитых тяжеловозов, валяющиеся на боку волосов с поротым брюхом, второму молодецким ударом палец и снесли голову, и тяжелый запах, исходящий от остатков мертвецов, поднятых некромантом. Перевернутые телеги, обломки досок, оторванные колеса, вывораченные оглобли и кучи какой-то поклажи. смотрел на результаты и понимал, что многое из произошедшего выпало во время боя из видимости. Думал, некоторые незначительные детали, однако оказалось всё не так. Необходимо было заботиться хотя бы двумя аналогами наблюдательных дронов земли, обязательно с окнами перед глазами, под транслируемые картинки, не требующие времени на прямое подключение каждой камеры. Сейчас пространство внутри подковы усеивали тела оглушенных и убитых гоблов, их останки. Холмами валялось три относительно целых туши огров. Одна разрубленная пополам с живописно разнесенными метров на 20 частями. Часть остова клетки заключенных, кстати, пережили огненную и ледяную гранату только кандалы. А так и от людей даже костей не осталось. Лишь пепел и идеально гладкая яма с оплавленными стеклянными вкраплениями, а может и каких-то кристаллов. Что удивительно, двухголовый великан, пострадавший от лютой стужи, выглядел как живой. Разбросанные останки зомби, а вот черви, должные в них копошиться, какие привлекли мое внимание, исчезли без следа. Интересно. Воронки от ударов молнии мага разломы там, где выныривали материализуясь змеи шамана, от них тоже не осталось и следа. Тенденция просматривалась: все сущности из иного мира после смерти исчезали, однако при жизни могли натворить бед. Монолитная скала на месте входа, о существовании которой могли рассказать в настоящий момент только откинутые в сторону валуны камни и камни-обломки, когда огры разбирали завал. а также три тела защитников некроманта. И Кэгни не усматривался теперь, даже намеков на проем не осталось. Впрочем, со стороны нападения гоблов ровно такая же картина. От рукотворной чищобы несло гарью. И остатки вражеского воинства от царства Мары спасло только бегство, заявил я пусть и спокойно, но с немалой толикой пафоса. «Мне и в голову не могло прийти, что ты на такое способен», — вполне примирительно сказал Лерк. «Вот видишь, не думал ты, а виноват я. Это нормально. И разве не ждала смерть твоих бойцов в любом случае? Убил я кого-то, не убил?» Как понял Огром, обычные воины не могли ничего противопоставить. Их не брала ни магия, ни стрелы, ни мечи или копья. Царапины на шкуре — вот и весь эффект. И вообще, зачем было оголять центр колонны? В жизни не поверю, что сделано это было тобой не специально. Последний вопрос и сравним с ходьбой по тонкому льду. Лерк внимательно посмотрел на меня, явно решая, стоило или нет посвящать в некоторые детали хитроумного плана. Понятно, что и в таком случае далеко не во все, может, только в одну из частичек его глобальных замыслов. Наконец он мрачно произнес, но без прошлого запала. «Если бы ты не убил предводителя племени Двуголовых, они бы всего лишь похитили груз и особо ценных пленников, среди которых мне клятву на крови принесли двое». Они должны были впоследствии докладывать о всех планах поганого Артульта, чьи корни проросли глубоко не только в Черноягоде, но и в Деморунге. А удобрили и посадили их отнюдь не представители народа, какие лишь служат инструментом для других. Так вот, сотник помолчал. Да, мне зря я думал, что намечается нечто. Замена стражников Пусина на таких же валовых, но не связанных с местными, формирование ополчения, и обучение бойцов из лояльных родов, стягивание реальных военных сил под благовидными предлогами, например, непонятной экспедиции в какие-то, поверили окружающие, когда и лишь относительно конечной точки их маршрута. Зачисткой оппозиции сепаратистов и криминального элемента, какой мог служить благодатной почвой для врага во время боевых действий. Это и диверсии, это и пропаганда, это и разложение личного состава. С чем, кстати, люди из народа успешно справились? Замена коррумпированной администрации, смотревшейся сквозь пальцы на разные непотребства. И это только изменение на скидку в видимом невооружённым глазом Ещё один вариант могло быть то, что Имперский штрафной легион действительно выдвинется на земли Хаоса, устроив там славный переполох, и заберёт нечто настолько ценное, что поднимутся с целью вернуть пропажу или отомстить и живые, и мёртвые. И последнее здесь ни фигуры речи, учитывая некромантов и вполне разумную нежить. Кек результат насада черная ягода. Именно поэтому Лерк приказал освободить складские помещения от хлама, чтобы заменить его на вполне годный к употреблению провиант, оружие и амуницию. Когда ждать праздника? Вряд ли летом или осенью, скорее всего зимой в длинную сумеречную ночь. В ближайшую короткую не должно было случиться ничего экстраординарного. Почему именно во время отсутствия на небе оков богов нанесут визит вороги? В другое время подкрепление можно перебросить из речной крепости. По отличным старым имперским дорогам это полдня пути, а до их появления защитники Черноэга где могли продержаться легко. Дополнительно всегда максимум за пару часов могла прибыть авиация в Саднике на драконах, вселявшая ужас во всех врагов империи ввиду отсутствия нормального внятного ПВО. Они выжигали дотла площади, сравнимой с результатами работы среднего штурмового глайдера ТМ-22. Покойный Линц в крамольных речах упоминал о Бохландском королевстве, имевшем морскую границу с герцогством на севере. По рассказам и обмолвкам старожил, оно по мощи пусть и уступало империи, но располагалось на архипелаге из четырех больших островов, каждый из которых чуть меньше великого халда и множестве меньшего размера. При этом навигация была осложнена бурными течениями, мелями и огромным количеством базальтовых скал. Единственный более или менее безопасный путь находился под охраной короны, пролегая рядом с укреплёнными островами, на каких ещё в древние времена воздвигли монументальные крепости. Сейчас именно они выступали несокрушимыми бастионами неподвластными даже для драконьего огня. Впрочем, всерьёз за это государство никто не брался. И ещё закрепиться на земле хаоса у Охлано не получалось из-за того, что самое северное и ближайшее к ним чистое пятно на морском побережье, Чёрная ягоדיה, выше которого не имелось ни одного. Более того, приблизительно через сотню лиг и просто пристать к берегу не получилось бы никому, кроме Ариста. Там, как и на зубах мрака, обычных людей ждала только смерть. Мысли промелькнули за время, пока сотник отстёгивал флягу с водой из пояса, затем делал несколько больших неторопливых глотков. Я молчал, не кричал "Эврика" и не стал даже цепляться за оговорку в виде про посадку ядовитых серняков на территории империи с сторонними лицами. Мало ли. Сторенам нужно держать ухо востро, и чем меньше говоришь, тем лучше. Так вот, если бы ты не тронул вожака, то огры не крушили бы ничего и не убивали вокруг всех подряд. Максимум нанесли один-два удара палецами, чтобы разметать привычные и обычные для них построения из жалких пяти латников. И мои воины такое вполне бы пережили. Амулеты бы справились. Я вспомнил, с каким остервенением вколачивали двухголовые уроды в землю людей. Или войны просто отступили бы на вполне правомерных основаниях, связали себя боем с противником, которого могли победить, но требующего внимания, то есть уничтожать тех же мертвецов, небольшое количество которых оставили специально, так как имелись чёткие инструкции практически на любое развитие событий за исключением тебя. Указательный палец медленно остановился на мне. И главная задача чтобы не дать усомниться врагам в том, что они действительно захватывают ценный и оберегаемый груз. И взять его удалось грабителям исключительно из-за ума и предусмотрительности тех, кто планировал операцию, не малой доли удачи и моей глупости как человека нового. И, конечно, наличие ogров, какие почти не подвержены магии, отлично защищены от любого остального оружия, неуязвимы. И они крайне неохотно покидают свои горы, поэтому как они кромант являлись козырями. Сюда можно отнести и плохую выучку наших воинов, какую опытный человек определит довольно быстро. Лерк вновь промочил горло. Да, пусть гоблины мною и не ожидались, но уверен, что их шаман вряд ли стал бы биться за каждого зеленомордова. Он лишь прикрыл бы от возможной атаки татемных представителей народа, какие в свою очередь не стали бы класть жизни для того, чтобы увидеть, как казнят их родичей на главной площади Деморунга. Но даже от говорящих с духами мои люди смогли бы отбиться без особых усилий. Эти разбойники похватали бы что-то с телек, посеяли бы панику. Максимум убили бы кого-нибудь из местных, не играющего никакой роли и не имеющего ни для кого особой ценности. И можно предположить, им заплатили изначально с одной целью. Дабы они помешали возможному нашему подкреплению, прорвавшемуся через завалы, чтобы остановить Ограф. «Товары на телегах для организаторов нападения мусор, о чем говорило и личное присутствие руга «Темное солнце». Он своим одним видом охладил бы пыл герцогских магов, какие пусть и сильны и обучены хорошо, но до него не дотягивали. А пока те готовились бы к атаке, грабители скрылись бы в катакомбах, входы в которые перекрыли за собой». «Достать их снаружи магии невозможно. Внутрь пробиться можно, но там спокойно и легион сгинет. Все!» «Удивительно другое, что Рук не использовал свое самое сильное и любимое заклинание против тебя. Темное солнце или солнце мертвых. Ведь ты едва не помешал ему!» новое замолчал, прикладываясь к фляге. В это время к нам устремилась Амелия. Она успела перевязать раненого, привести его в чувство настолько, что тот сидел самостоятельно. Но по виной и скинутой правой руке сотника в восстанавливающем жесте свернула к ближайшей клетке с заключёнными, оказала помощь прямо там одному из выживших заключённых, а ещё пара отделалась лишь царапинами. Теперь они просто сидели и смотрели в одну точку. Уверен, угрожая мне сотник по-прежнему, легко от знахарки не отделался бы, а так, когда все вроде спокойно, жесткий патриархальный уклад давал о себе знать. И несмотря на то, что прав целительница имела больше, чем многие остальные женщины, и великую миссию всей жизни, связанную с юным аристом, была вынуждена подчиниться. «Я молчал. Если неведомый убийственный подарок, какой и послужил основанием для получения приставки к имени некромантом, выглядел как шар размерами с футбольный, то рук этот аргумент использовал. Вспомнил, какой жутью веяло от снаряда, а главное, куда он полетел. Впрочем, никаких вроде бы криков из-за завала не донеслось». Однако, когда ты уничтожил именно Енунге, для великанов и так очень болезненно воспринимающих потерю каждого соплеменника, всё происходящее вышло за рамки обычного грабительского налёта, где их действия были чётко оговорены и распределены. Огры принялись мстить мехкотелом, как они называют всех других разумных, начиная от кобольдов и заканчивая высокими эльфами. Кстати, все их многочисленные племена будут считать своим долгом уничтожать представителей других раз, пока сам камень и сама земля не напьются крови, а жертвенные чаши на алтарях не наполнятся ею. Явно процитировал фразу. Но основная цель, убийца. Здесь Турин улыбнулся широко и вполне добродушно, смотря на меня. То есть ты «А скоро во всех окрестностях прозвучит твое имя, Глэрт-убийца Камнеголовых, и каждый из огров будет знать, кого и где нужно искать. Как тебе?» «Дурацкое прозвище», — ответил и даже поморщился. «Никогда не любил подобных изысков, но окрестить могли. Слезы вдов, темное пламя, первый пожиратель голов, четвертая окровавленная рука». Эй, дорогие, подобные клички как бы намекали на логичность мыслей собеседника. Но это не самая страшная напасть для тебя. Повторюсь, огры редкие гости, если убьют, то либо сразу, либо на алтаре отрежут или оторвут голову, без пыток. Жизнь утверждающий поспешил успокоить Турин. Ещё, судя по аурному следу, ты уничтожил артезиана, повелителя мёртвых полозов. Это шаман, ходящий в круг четверых. Выше него только монс чёрных старцев. В любом случае ты сделал всё, чтобы добиться их мести, переходящей даже не в кровную, а во всенародную, и это серьёзно. Твоего апекуна Харма они достали практически через десятилетия после того, как он уже прекратил охоту, и он был одной из целей в нападении на вас. Что мне теперь доподлинно известно? Уж не тех ли индейцев в головы нашли в мешках у меня на подворье, какие послужили правдивым источником информации? Хотя он у них был всего лишь врагом одного клана, ну и пары из диких людских. Гоблы в любом случае узнают, кто убил их шамана. Если даже попытаться уничтожить возможных свидетелей, то кругу откроют эту тайну духи, и ты станешь врагом всего народа, точнее, ты им стал. Мало этого. У кого можно было узнать хоть что-то важное, нужное и могучее помочь? Ты в живых не оставил, уничтожив от чего-то именно вождя. Теперь по лицотника остановился на говорящих перьях в крови среди ошмёток в плоти неподалёку от тела колдуна. Это сделал не я. Это шаман отклонил стрелу со взрывным заклинанием им в спину. подразумевая гибель Монцы и не вдаваясь в подробности, ответил предельно правдиво. Да какая теперь разница-то? вполне резонно спросил тот. Среди нас нет ни хромантов, чтобы расспросить мёртвых. Твои умения ещё не открылись, и неизвестно, будет среди них это Вороновская или нет. А они кивнув в сторону парализованных, какие избавляли от амуниции, оружия и одежды мои бойцы, а затем связывали и укладывали в ровный ряд. «Бесполезные твари! Да, они знают, где на момент их ухода за добычей было стойбище, знают и где будет, но это и так известно, тебе нужно беспокоиться о другом». Уверен, и рук чёрное солнце чихтел хранителей ту ничто, жал весьма болезненно воспринял данный факт. Он тоже при возможности отомстит. Золота у него очень много, красного в том числе. Может стей твое вмешательство вызовом. Многозначительно замолчал. И тебя так обеспокоили мои враги, что ты решил убить меня сам, дабы не мучился в ожидании неизбежного. усмехнулся я теперь можно было задавать и такой вопрос мальчишка тебе мало тех, кто погиб из-за твоего вмешательства и кого я перечислил прошедших огонь и воду верных боевых друзей и товарищей какие под моей рукой находились уже около полутора десятков циклов а нашли свою смерть там где проглотил ругательство До их осведомителей не пожалел. Я два не загубил главную операцию, а ещё в окружении некроманта имелся один крайне ценный разумный. Он пусть и за звонкую монету, но приносил очень и очень полезную информацию. Теперь понимаешь мою ярости злость, когда даже присутствие Антина Де Румеля, являющимся послушником Ситруса, не могло охладить мой разум. Вот теперь я понимал причину, и от кого следовало держаться подальше. Один раз можно списать на случайность, но два это совпадение, а на мой взгляд, оставалось только выяснить подноготную Турина. Мы речь сейчас шла о трёх случаях, то есть о закономерности. Пусть и не служащие неопровержимым доказательством причастности брата Кроноса к происходящим вокруг меня безумным выходкам, Помолчал, не стал дополнять общую картину своими измышлениями, которые укрепились после слов о желании отомстить зеленомордами индейцами калеки. Поэтому они могли оказаться здесь не из-за банального грабежа или рядового найма со стороны, а получив достоверную информацию, что убица сынова и начальника и предводителя племени четвёртой окровавленной руки Сируса следовал вместе с караваном. Более того, им было известно его место в колонии, и заплачено именно за его голову. Да и многие значительные пантомимы, сотники и крома, которые без приперирательств и торга подарил мне килограмм презренного металла на ровном месте. Говорили о многом, только как это выяснить? Стоп, а такое ли ровное место? Ведь именно Линц веричал про Охландское королевство, какому выгоднее платить налоги, о чём я уже думал. Не потому ли даже после выявления в рядах волков множество артультовцев Стересто так не желал заострять внимание дознавателей на покойном племяннике? Параное А все выводы относительно возможных бенефициаров беспорядков я сделал на собственных же умозаключениях, и они могли быть и ложными. Да, все могло быть. Все. Примем в качестве рабочей версии. Не хватало всего лишь маленького фрагмента, чтобы сложить более или менее реальную картину, а именно выяснить, кто был целью отморозка наркомана. И я знал, где искать ответ. Осталось добыть средство и продумать, как его получить. Сам же задал закономерный, наивно-дурацкий вопрос, заодно продолжая приучать сотника к непрозорливости юного Ариста. Мне известно одно, зачем давать возможность похищать невероятной стоимости артефакт, слезы Нирна на 250 тысяч и еще красное золото. Это вообще как? Столька трудов на их поиски, и просто подарить, вернуть обратно, моему возмущению не было предела. Да успокойся, не было там ничего, сам бы мог догадаться. Тоже мне загадка Эйдана. Турин отмахнулся от вопроса, как от надоедливой мухи. Зачем? Узнаешь скоро. Хорошо. Сенвидам показал, что отнюдь не хорошо. И я абсолютно не согласен с Лергом, пылаю праведным гневом, а также как минимум подозреваю его во всех грехах. А как ты узнал, что именно я убил Генунга? Тебя ведь здесь не было. Закончил победно, только обличительный указательный палец не выставил. Сообщили? Говорил же, купи переговорное амулет у Джигана. Да. и недоверчиво так, очень недоверчиво, но потом, опомнившись, продолжил. Он сказал, что лучше приобрести в Деморунге у его знакомого. Конечно, по-нормальному это обзавестись средствами связи перед поездкой. Однако у Тавла имелся лишь аналог древней детской рации, какими играли мы на диких территориях. Мало того, действует уж и на расстоянии в 200-300 шагов, почти в прямой зоне видимости, так ещё и дороже процентов на 40, чем в речной крепости. И гоблин требовал 5 сотен золотых. Такую сумму я посчитал неприемлемой. 2,5 тирка за откровенное дерьмо. Магический же аппарат с расширенным функционалом, добивающий на 5-7 км, имеющий возможность перехватывать и расшифровывать чужие сообщения, как и встроенный лингвистический модуль, позволявший переводить команды и беседы с пяти десятков языков, должен был обойтись мне в 3-3,5 тысячи. Его я решил покупать однозначно, даже если бы пришлось взять кредит или же продать всё, обойдясь без дармовой рабочей силы. В детстве и юности рыбовладельцы и рабство вызывало не любовь, привитую дедом. Поэтому для меня желателен был бы наёмный персонал, готовый принести клятву крови, чтобы его не могли перекупщики заставить причинить ущерб или вред моему имуществу или лично мне. Ну-ну. А чего-то неопределённо пожевал губами Лерк, затем спросил: И зачем ты убил заключённых? Их должен был судить наместник, и вполне возможно, он мог кого-то и помиловать. И как уже говорил, там имелись нужные мне люди. От огро граната отскочила в клетку, но я поднял указательный палец в восстанавливающем жесте. Следующее полетело бы в любом случае в них, потому что я стал свидетелем преступления, и как аристократ, как гражданин империи Великого Герцогства, я не имел права поступить иначе. Или, может быть, за столетие законы изменились? Бил на вскидку, учитывая, что все вокруг должны и обязаны, а угодил, похоже, в десятку. И как я должен был поступать, если ничего не знал о твоих планах? Может быть, ещё и золота им на дорожку подбросить? «Хорошо. Я согласен с тем, что действовал ты, пусть и мне во вред, но больше себе, однако без преступных умыслов. Однако есть еще одна проблема. Твоя стрельба привела к тому, что лучший ученик уважаемого мага Нессера Дер Вирга был убит. Именно волчий оскал, выпущенный из твоего арбалета, заряженный до предела, разорвал его на части и покалечил троих стражников, оказавшихся рядом с ним». потому что никто больше не использовал ни таких бы и припасов, ни таких средств. Я в него не стрелял, отклонил болт некромант. Ты думаешь, метро дер Вирга есть какое-то до этого дело? Причина ты. Остальное его вряд ли будет волновать, и он очень и очень мстительный человек. А ещё, как ты понял из приставки дер, он аристо, выбравший стезю мага. «Лучше надо было щенка натаскивать», — возразил я, изображая запальчивость. «Может и так», — неожиданно согласился со мной Турин. «Но это никак не отменяет того, что именно ты стал причиной его смерти». «Не рук темное солнце?» «Кстати, о нем», — не ответил на прямой вопрос сотник, а возрился с явным удивлением, как и я на перебирающихся через завал Крома и Улафа Безжалостного. двигавшихся с грацией и с норовкой беременных черепах. Вид у обоих был одинаково жалким, почти родственным. Оба с опаленными бородами, в крови, одежда в прорехах и грязи. А в глазах просматривалась пустота, обреченность и видение некой только своей картины, эдакое общение с духами. Совсем как у новобранцев, переживших первое боестолкновение, когда рядом погибли товарищи и смерть прошла совсем рядом, разменинулось чуть-чуть. Заметив сотники, они поковыляли к нам, и по мне оба одновременно мознули безразличными взглядами. Что само по себе являлось нонсенсом, не то лики злобы или ненависти. Действительно что-то пошло не по плану. Что ещё произошло? Спросил мрачно Лэрк, предполагая проблемы. «Странно. Неужели не доложили? Вроде бы он говорил, связь имелась. Я думал, он со мной беседы беседовал, имея полную картину произошедшего. Неужели настолько Ситрус на мозги воздействовал? Базовые командирские рефлексы напрочь отключились». Прочим справедливости ради, когда Турин появился, бой явно закончился. Сейчас же со стороны деревьев, перегородивших дорогу, раздавались лишь характерные звуки пил и топоров, да команды мирного характера. А ещё рядом с нами стонали редкие раненые, которых оставшиеся в живых строители и пара знакомых на лица черноягодцев, но неизвестных по именам для Глерда, принесли к Амелии. Та занималась делом, используя в качестве стола одну из телег. И судя по всему, ей приходилось непросто. Слишком побледнела, осунулась. Коротко переговаривались мои бойцы, сталкивающие трофеи и гоблов. Они нередко перешучивались. Но чего грустить? Живые, возможно, получат долю из трофеев, а враги мертвы. Командир самый крутой и так далее. Жизнь удалась. Пока вещи не сортировали, но самые ценные, похоже, заносили в фургон, передавая рабыне знахарке. Она чего-то не помогала хозяйке, а оставалась в доме на колёсах. Чёрное солнце лерк, чёрный мрак его подери солнце. Такого быть не должно. Как? Как такое могло произойти? Даже мы с Улафом едва не сдохли, и я потерял татем, умение И едва не плача на нервы заявил Кром. И я, за что? Спрашиваю, за что нам такое наказание? Ты говорил, что всё будет хорошо, поддержал Волка Медведь, а глаза покрасневшие шалы. Как? взревел вновь Турин, от него в нос ударило волна жути, от которой обови зави едва не рухнули на пятой точке. Да и меня пробрало, но слабее, чем в первый раз. Не знаю, Эйдон меня дёрнул или остатки адреналина, пагубно влиявшие на мозги, и вновь по ним ударившие из-за псе атаки. Но я открыл рот, понимая, что не место и не время. А я вам говорил: бойтесь гнева Кроноса. Вы же все. И тут мне прилетел мощный боковой удар от Турина, который перевернул несколько раз мир перед глазами. Исцеляющее дыхание Альтуса обожгло шею и грудь, как всякий перегорающий амулет. Прежде чем звон алпонной кожи успело пронестись и мысль, что подлый гобл заявлял о том, что дан артефакт не перегорает при полной разрядке, обманул псина. Однако, прежде чем испарится магический доктор, всё же успел меня залечить полностью, потому что, несмотря на несколько выбитых зубов, плавающих в крови во рту, новые находились на своих местах. Выплюнув на землю красную кашу, провёл языком в нож по ровному ряду и поднялся на ноги под тремя парами ненавидящих взглядов. Не обращая внимания, попытался нащупать цепь с черепом под одеждой и не обнаружил её на месте. Турин, ты что творишь, мрочий слизень, лирниский ты паскудный червь, подскочила Амелия. Женщина в своей обычной манере хотела оборвать её тот, но не тут-то было. Да, я женщина, как и то, что вы не мужчины. Арист опять спас всех нас от гибели лютой, а ты тут вместе с этими блудками хочешь убить мальчишку. И зачем это? Не чуть не наигранно удивился сотник. Чтобы всю славу приписать себе, когда пальцем о палец не ударили. Когда вместо того, чтобы защищать нас и ценный груз, ковырялись в носу и заднице, жевали сопли. А теперь, когда опасность миновала, захотелось в глазах наместника выглядеть чистенькими и воинами, а не мрачными уродами. Запомни. Он получил за дело. Так же на эмоциях перебил девушку рыцарь Ты его убил бы, если бы не. Именно, взревел Турин и передразнил. Если бы не. Не. Я знаю, что делаю, знахарка. Лучше помоги нуждающимся, их слишком много. Разберёмся без бабьих юбок. У тебя уже есть своя или подарить? Не захотела сдаваться целительница. Что? Ты мне должен. Он уверенно вклинился в великосветскую беседу и: "Что?" ещё громче проорал тот. "Исцеляющее дыхание Альтуса и вируза то, что едва не отправил в царство мары". Но отнюдь не такого спокойного ответа ожидал тот. "Это твоё наказание за дерзость", заявил Лерк, ничуть не тушуясь и не смущаясь. Но я его не слушал. Не раз уж начал, то продолжил закреплять рефлекс, а также страх перед небожителями, которые один чёрт промелькнув в пустых глазах волка и медведя, когда я произнёс первую фразу про гнев Кроноса. И теперь посмотрел на глаф родов с насмешкой, не обращая внимания на сотника, которому всё сказал. Получилось, несмотря на разницу в росте, глянуть пренебрежительно, и это к сверху вниз. Вы спрашиваете за что? Вы стали плохо слышать? Ещё раз повторю. Я вас предупреждал. Вам Кронос сколько раз показывал, что не нужно пытаться убить того, на кого он имеет свои планы? Он сколько вам давал шансов одуматься, остановиться? Вы же решили, что вам и высший не указ, вмешиваясь мерзкими грязными ручонками в их дела, пытаясь поправить их волю. Но нет. Желкие букашки, слизни из выгребной ямы дешёвого борделя. Поэтому он и не дал вам сдохнуть сегодня, чтобы каждый глядя на вас и тебя, сотник, это тоже касается, понимал, к чему могут привести плевки в сторону Короноса. И насчёт покровительства, как я думаю, он может пересмотреть своё отношение. Кто-нибудь это оспорит? Все молчали, переваривали. Учитывая новые вводные данные, я понял, само подсознание толкнуло меня на кажущийся опрометчивым шаг своим первым высказыванием. Именно такое и нужно было для завершающего аккорда и четкого осознания всеми вокруг, выше из-за меня. «Все, мы тебя услышали. Насчет Виры подумаю и сообщу свое решение в Деморунге. Теперь помолчи, Ариста». А вы почему мне не доложили о потерях сразу же, а наоборот, сказали, что с угрозами благополучно справились? Мы ничего не докладывали. У нас нет амулетов связи. Твои люди Лерк остались за другим обвалом. Их вроде бы всего два. Вот этот и за ним следующий. Разве ты не знал? Потыкал большим пальцем куда-то за спину старосты. «Две телеги с возницами тот завалил, на моих глазах. Там в живых тоже никто не остался. Затем повалили гоблы, в скале проем открылся, но как-то лениво. Мы с ними довольно быстро справились, хотели помочь стражникам позади, перекрикивались с ними. Они тоже нам сказали, что все у них хорошо. И тут спину через вот этот мрочий завал прилетело черное солнце. «Отсюда!» Средняя, судя по всему, результат. Всё вокруг превратилось в тлен. Наши лучшие люди, повозки, волы, тирки и тяжеловозы, как и скакуны. Всё пропало, всё. Только прах и пепел остался. Если бы не наши сильнейшие татэмы, как у глав родов, то и нам настал конец, но умений защитников мы лишились. Олег кивнул, показывая, что всё понял, затем чуть помолчал и спросил. Почему-то решил, что это было чёрное солнце. Оно было таким, как и говорили наши деды, и знающие люди, которые с ним сталкивались. Тёмный шар, скованный ненавистью и злобой, как ощущалось кожей. Он затем взорвался, осветив вокруг всё первозданным мраком. Звучало глупо, по крайней мере, в моём переводчике, но всё было понятно. Откуда прилетело? переспросил сотник. Говорю, из-за вала, отсюда, точнее, через завал. Да вон видишь, какая ровная дыра? Это вот оно проделало. Все наши мертвы, понимаешь ты, мертвы. повторил опять Кром. Мы и тоже, как в глазах матерям и жёнам смотреть детям, сколько людей за последнюю декаду потеряли, выдохнул безжалостный. Будто война. А ведь Нолеркстина не не слушал. Он повернулся ко мне, как древний Ленкор орудие навёл. «Ариста, говори как было, иначе клянусь Кроносом, я пусть и приму муки и многое другое, но убью тебя здесь и сейчас!» Паладин не шутил. «Когда и зачем некромант использовал это заклятие?» «Откуда я знаю? Он пытался бить по мне молниями, затем швырнул какой-то шар, каким не по...» «Гверд!» Как-то утробно прорычал сотник. Сам же говорил стараться молчать про перчатку, что я сейчас и делал. Я его отбил. Не стал добавлять. Ты ведь научил. «Не может быть! Как?» — проревело два слитных голоса рядом. Рукой, не вдаваясь в подробности, одним словом объяснил и не соврал. «Великий Кронос!» Накрыл лицо ладонью Лерк. Он понял, что случилось. Уверен, вспомнил всё, как в сериале. Значит, это ты, дитя Эйдана. Ты! Ты ко мне пальцем левой руки кром подтешно размахивая кульцой. Надо было тебя удавить тогда ещё, отдать чёртовым гоблам. Почему везде ты? Надо говорить, любить. Вторил ему медведь, сейчас едва не задыхающийся от ярости и тянущийся к родовому клинку. Что ли ещё будет? А ты чего клешнями размахался как пеликан? Ни чуть не испугался агрессора? Теперь мы далеко не на равных. И лучше помолчите оба или вызвал Райса. Тот сделал облёты ещё с повинусь приказу. Лица Улафа и Крома выражали всю гамму ненависти, злобы, желания рвать зубами врага. В общем, добился всего, кроме испуга. Но появление татэма всё же заставило сбавить обороты. И в этот момент отпиленные кроны деревьев явной магической силой были отброшены в сторону, будто великан пучок травы поднял с земли и рассмотрел и выкинул. Появился один из магов, и, судя по злому лицу немолодого усатого мужчины, а также родовой печатки Ариста с зателевыми венделями, именно мэтр Несер-дер-Вирга заглянул на огонек. Оружия на виду у него не имелось, но это ни о чем не говорило. Данный человек должен был сам быть опаснее любого клинка. Дит он был в длинный дорожный кожаный плащ, на голове охватывал волосы с проседью обруч из серебристого металла с тремя чёрными камнями над переносицей. Сапоги были интересными, точнее, носки, которые были усилены черепами каких-то тварей, чьи клыки торчали вверх на манер кобаних. Тот шагал широко и тяжело по каменным плитам звенели шпоры. «Нет, зря я для прекращения свары и, стараясь не допустить убийства, собой же глав родов волков и медведей вызвал тотем. Старосты и улов пока мне требовались живыми, но на повторный раз материализации у Райса попросту могло не хватить сил. Я прикидывал, как можно убить мага, пока он к нам неторопливо приближался, окидывая цепким взглядом окружающее побоище. Лэрк Турин, — обозначил к его кто-то. «Нессер Дер Вирго!» — Сотник вернул жест. «Вы бы еще раз целовались, не виделись максимум час. Давай отойдем в сторону, и ты мне поведаешь, что здесь случилось, и кто виновен в гибели моего ученика». Юноша подавал надежды, я знаю его мать и отца. Не каждый день при таких непонятных и странных обстоятельствах умирает подающий надежды Ариста. Выбрав шестью полноценного боевого мага. Хорошо. Высокопоставленные деятели отошли метров на 20. Я, не обращая внимания на кромы безжалостно двинулся к Кевину. Трофеи почти все собрали, гоблов обездвижили, всё ценное сложили в оргон. Остались огры. Головы с снаряжением и доспехи с них по грудьем на телегу плотников уже договорился. Оружие поедет в нашей Ольки с мертвых сняли, башку шамана принесли, как и две минотавров. Человеческую брать не стали, там и нечего, в шлеме почти каша. Это еще кто? Оказалось, рогатые, каких я обозначил как дикобразы, не относились к роду людскому, а являлись гуманоидами с бычьими головами. Я отнюдь не зубами травоядных, поэтому рога на шлеме здесь были необходимостью, а не блажью, точнее прорези в металле под них. специально сходил к раздетым телам мои войны не оставляли за собой даже мят их железяк единственное различие с обычными людьми у этих кадавров голова даже на месте ожидаемых копыт обычной ступни в общем непонятно первый раз вижу откуда такие звери задал вопрос кэвину Неизвестно, может из других миров, а может древние вивисектры, жалкие наследники которых маги с кровавых островов вывели их зачем-то. Их немного, встречаются в цивилизованных странах редко, чаще где есть вот такие же проклятые земли. Пусть не аристо, но часов 5-6, если нет поблизости призраков, могут дыхание хаоса и тьмы пережить даже без света ока богов. Глэрт, чтобы снять шкуры и отрезать головы огров, требуется твоя помощь. Первым в случае пару надрезов сделать родовым клинком, другим протыкать замучишься. Потом она стягивается, как перчатка, и под ней вторая кожа. Вот та режется довольно легко. Печень и сердце мы в гобловские мешки положим, какие похуже. Они все пустые, под добычу их твари припасли. Нормально? «Да, нормально. А я из него сапоги обещал сделать». Показал на тушу предводителя. «Дело это хорошее, как и в доспехах и одежде шкуру Огров использовать. Но лучше подожди года четыре. Ничего с ней не произойдет, а у хорошего мастера только лучше станет». «Это еще зачем?» «Ты же еще растешь, Глэрт. Жалко будет потом такую одежду на сторону продавать или отдавать. А тебе еще ледяной путь нужно пройти. Готовиться надо». Такое ощущение про эту дорогу знали все вокруг, кроме меня. Надо было срочно закрывать пробел в образовании. Надрезов оказалось не пара, а провозился с каждым телом даже с расплавинином минут по 10. А вот это чистый адамантит, полос из арканской голубой стали с изрядной примесью чёрного серебра. Её я видел, ещё и селенит. Десятник показал пальцем на синий камень в навершии рукояти палец, как и они вчетвером забрасывали в телегу. Две дубины имели красную ауру, а одна бордовую, то есть годились для трансформера. Дорогие, очень, сколько стоит сказать не могу, но слышал много. Отлично. Без браслета к оружию они ничего не стоят, поэтому не забудьте. Веско вмешался в разговор подошедший Дервирго. А ему что нужно? Я же проводил взглядом коллегу-мага, который принялся колдовать рядом с завалом. Послушник, мать его, Ситруса. Вот от кого следовало держаться подальше. От улыбчивого, рыхлого, добродушного мужика со взглядом завсегдатая пивного бара, глядя на него, никогда не подумай, что перед тобой боевая машина, плазменная установка. «С энергетическими браслетами же! Они просто бесценные, особенно вот этот экземпляр!» Маг показал пальцем на светящуюся густым красным палицу. «Проявлялись такие особенности в спектре, способностью видеть, в котором меня наделил Оринус. Подошел и сотник, тоже мазнул ленивым взглядом по телам. Никто при мне не докладывал о количестве жертв, сколько всего выжило из каравана, но, судя по всему, потери были внушительные». Соберёмся, выдвинемся по рекину. Ни волк, ни медведь до сих пор не оправились от призошедшего, не пришли в себя, как то обосутули, стали меньше, напоминая побитых псов. Сидели на одной стеле, смотрели, как живые стаскивают в кучу мёртвых, чтобы жечь. И на оча глянуться не успеешь, как те поднимутся. Злорадства по отношению к цвету нации я не испытывал, впрочем, жалости тоже. Безразличие, плюс мне требовались знания, много специфических знаний. Без наличия та тем у собеседников получить их гораздо проще. Глэрт, подойди сюда. Ты урен засвидетельствуешь. Тонн нетерпеливым возражением приказал мне Мак к сотнику же обратился нормально, но тот всё равно почему-то нахмурился. Сосредоточенно кивнул, а тот заговорил торжественно, словно на светском приеме, по крайней мере, как их показывали в сериалах. «Я, Мэтт Арнесор Дервирго, не виню тебя, Глэр Тариста, в смерти своего ученика. То имело место случайность. Более того, он сам стал причиной собственной же гибели, не приняв должных мер предосторожности». Говорю один раз здесь и сейчас. До да услышать это высшее. И я предлагаю тебе, Глэрт, стать моим учеником. Кто-то бы вас кликнул. Вот это поворот. Но не я. Во-первых, уверен, имелись клятвы в таких отношениях, как я обязывали и принуждали меня ко многому. А ещё не следовало забывать, что передо мной такой жариста со всеми вытекающими. А во-вторых, решение волшебник принял в тот момент, когда узнал о произошедшем с Солнцем мертвых. И дело в перчатке из наследия Имерса Сумеречного, на какой нет-нет и останавливался взгляд мага. Тогда в нем зажигался нехороший такой исследовательский огонек. «Я не инициирован», — указал на возможное препятствие. «И это хорошо». сказал, как отрезал тот, а Лерк только головой закивал, как скакун под его седлом. Значит, к ней и к учёбе я смогу тебя основательно подготовить. Ты же избежишь множества ошибок, совершаемых неофитами. Постараюсь пояснить, ответил и заметил, как в глубине глаз метров вспыхнули злые всполохи, хорошие зеркала души, все мысли и эмоции, если я не ошибался, были в них, как на ладони. «Ученичество, тем более у такого уважаемого и известного мага, это ответственность, которую нужно оправдывать всегда, везде и всюду. Как, например, я делаю сейчас, исходя из того, что моим учителем фехтования и боевых искусств стал сам Лэрк Турин? Тот захлопал сначала глазами, а затем, видимо, вспомнил, кивнул с меньшим энтузиазмом. Я должен тщательно подумать, понять, смогу ли достойно пройти и этот путь, не забывая, почтенный Дервирга. «Мне нужно еще делами доказать великому герцогу, что я муж и владетель по праву, потому что после моего положительного ответа обратного пути не будет. Все верно?» «Верно. Маг отчего-то принялся сверлить злобным взглядом, но не меня, а сотника, который, впрочем, встретил его спокойно». Хорошо. На время тебе 2 дня. Затем, пока я нахожусь в Деморнге, либо пошлю запрос, чтобы мне прислали кого-то ещё, или найдётся кто-то там. Скажу честно и сразу. Мне бы очень хотелось, чтобы моим учеником стал именно нейницированный Ариста, а таких очень мало. Только поэтому я оказал тебе честь. Во как. Я очень ценю твоё предложение, метр. С пафосом изрек, склоняясь в полупоклоне. Маг только фыркнул. Наконец приступил к насущным делам, матерясь и вывозившись в крови больше, чем во время сражения, отделил здоровенные бошки от плеч. Несмотря на то, что их было всего семь, в телеге они выглядели внушительной горой. Гоблов живых оставил только троих, положив их рядом с вождем, которому на всякий случай заткнул еще и пасть. А ну как же интересует Турина. Неожиданно мир вокруг вздрогнул, затем показалось, что сама земля просела, после ударило по пяткам, пронеслось над горами и лесом глухое бдум. Заметало сех и звуки многочисленных обвалов, а вокруг во взвеси из морыся и грязи заржали и зафырчали лошади и тирки. Понёсся мат и однотипный вопрос от людей: Ещё через несколько секунд вершина подковы провалилась на глазах, а в небо взметнулось жёлто-чёрное облако. Вновь зашумело, загрохоло, загрехотало. "Ну хоть одно прошло по плану", сказал тихо Лерк, оказавшийся рядом, а затем повернулся ко мне. Вот затем и нужно было, чтобы враги-похитители Кибицку доставили её своими руками в подлое логово, где я попытаюсь добраться до ценностей. Теперь минимум на цикло угрозы из-под земли по дороге из Черноягодя в Деморунг можно не опасаться, а то распаясались. Ихично ухмыльнулся. Если бы всё прошло нормально без твоего вмешательства, то и жертв никаких не было бы. Максимум потеряли бы случайно человека, может, пару и всё. Сейчас же как будто мы бились с легионом изщади тьмы. Да, много сегодня твари уничтожено, но тебе не следует расслабляться. Рук тёмное солнце, я уверен, выжил как и огры. И теперь Ник Роман сделает всё возможное и невозможное, чтобы добраться до тебя. Именно из-за того, что он увидел, не стал продолжать сражаться. Может быть, он бы победил, а может и нет. Но имелось нечто важнее его жизни это знание. «Место положения артефакта великого мага прошлого, а такие вещи бесценны, как и знания, которые они дают. И он уже спешит сообщить своим коллегам по грязному ремеслу про находку, и тебя они найдут везде. Так что, добрый совет, тебе нужно уезжать из Черноягодия. Странная логика, найдут везде, но ты давай с попутным ветром подальше. А смысл?» Задал закономерный вопрос. «Время. У тебя будет время, если ты доживешь до инициации и попадешь в стены первой магической академии, то никто из них больше ничего не сможет сделать. Поэтому самое умное сейчас — уехать подальше от земель хаоса». Я обязательно подумаю над этим. И про себя добавил, но когда-нибудь потом. Если же не принимать в расчет серьезные задания от Кроноса и санкции за его невыполнение, то приют при отказе от владений не место охраняемое подобной имперской сокровищнице. А Турин обеспокоился не моим здоровьем и благополучием, а тем, что и огры, и гоблы, и даже чертов некромант с минотаврами будут кружить и орудовать рядом с черноягодем со всеми вытекающими». Алекс всегда защищал свои инвестиции и вполне возможно, за гибель своих людей отомстит. Мне с холодной головой, когда будет ему выгодно и нужно.